Источники. Главным источником биографического материала для данной книги стал Палийский канон, священное писание буддизма Тхеравады, сохранившееся на среднем индоарийском языке пали. Это писание состоит из трёх корзин или собраний: Сутта-питака или собрание проповедей Будды, Виная питака или собрание правил для монахов и Абхидама питака или собрание философских трактатов. Последнее собрание, содержащее формальный анализ психологических и философских вопросов, практически не использовалось нами. а в Винае Питаке нас в большей степени интересовали истории возникновения тех или иных правил, нежели сам кодекс поведения для монашеской общины. Таким образом, краеугольным камнем нашего исследования стала Сутта Питака. Это собрание состоит из четырех основных разделов Дикой Никае или длинных проповедей Маджима Никае или проповедей средней длины Саньютта Никая или связанных проповедей, то есть коротких сутт, объединённых в 56 глав по тематическому признаку. И Ангюттара Никая или проповеди изгруппированных по номерам. Это короткие сутты, выстроенные в соответствии с используемым в них числовым рядом от 1 до 11. Именно в подразделе единицы ангута-араникая содержится этадагга-вагга, то есть, что в переводе означает «этот ученик является выдающимся», в которой Будда называет имена 80 выдающихся учеников. Помимо четырех главных собраний, сутта-питака включает пятую коллекцию под названием «Ахмага». «Куда конякая» – малое собрание, которое в действительности оказывается самым объемным разделом этой корзины. Среди разнообразных текстов «Куда конякая» есть четыре работы, представляющие особую ценность для изучения жизни великих учеников. Две из них являются парными – «Тхерагатха» – стихи старших монахов, состоящая из 1279 стихов, авторство которых приписывается двумстам шестидесяти четырём пику и Тхеригатха, стихи старших монахинь, состоящая из 494 стихов, авторами которых считаются 73 пикуни. В этих стихах старейшины древней буддийской Сангхи рассказывают о событиях, которые привели их на путь отречения, о том, как они достигли просветления и о том, какие аспекты Дхаммы постигли. Большинство этих стихов представляют собой наставления, подобные формулировки встречаются и в других разделах канона. но при этом значительная часть из них содержит автобиографические элементы, а сами нравоучительные отрывки позволяют лучше понять характер сочинившего их ученика. Третья книга из малого собрания, послужившая источником биографического материала это чатаки тогда как каноническая коллекция джатак состоит исключительно из стихов, которые мало понятны сами по себе, полная коллекция, содержащаяся в комментариях к джатакам, включает 547 историй о прошлых жизнях, где стихи переплетаются с прозой. В джатаках повествуется о приключениях Ботхисатвы будущего Будды Готамы, в его прошлых воплощениях, когда он путешествовал из жизни в жизнь и развивал добродетели, которые в конечном счёте позволили ему стать Татагатой. Расцвеченные богатым воображением индийцев эти истории ставят элементами мифологии на службу Таме, преподнося читателю наглядные уроки буддийской этики. Датики оказались крайне полезными при составлении жизнеописаний великих учеников, поскольку содержит преамбулу и эпилог. В преамбуле излагается некий эпизод из жизни самки, который побудил Будду поведать историю из своих прошлых воплощений, причём часто этот эпизод практически полностью совпадает с событиями из далекого прошлого, в которых принимали участие выдающиеся ученики Будды. В эпилоге Будда называет имена тех героев истории, которые теперь находятся в его непосредственном окружении. Например, «В те дни слоном был Магалана, обезьяной – Сарипутта, а мудрой куропаткой был я сам». приоткрывая тем самым сансарическое прошлое своих учеников. Четвёртая книга Малого собрания, составленная в более позднее время, использовалась нами в меньшей степени. Речь идёт об Опадане, которая целиком состоит из стихов, и в котором монахи и монахини, ставшие архатами под руководством Будды рассказывают о своих добродетельных поступках в прошлых воплощениях и иногда о том, как в последней жизни достигли просветления. Данная работа состоит из двух разделов: Тхера Ападана или Истории старших монахов, 55 глав по 10 историй в каждой, и гораздо более короткой Тхера Ападаны. или истории о старших монахинях. Четыре главы по 10 историй в каждой. Следующий использованный нами источник, э, второй по важности после самого канона это палийские комментарии. Среди многочисленных комментариев к палийскому канону четыре работы представляли для нас особую ценность. помимо выше упомянутых комментариев к джатакам, которые стоят особняком. Первое это комментарии к этодогаваге из Ангутары Никае, которые содержатся в Манурадхапуране, полном собрании комментариев к Ангутаре. Их автором считается Ачарья Буддхагоша. Величайший комментатор палийского канона, который в своей работе основывался на древних сингальских комментариях, ныне утраченных, хранившихся в ту пору в Махавихаре, Великий монастырь, в Анурадхапуре на Шри-Ланке. Комментарии к этой сути содержат биографии каждого из учеников, провозглашенных выдающимся в той или иной области. Все эти истории выстроены примерно по одной и той же схеме. Они начинаются с рассказа о прошлой жизни, когда ученик зародил намерение стать великим учеником Будды. Далее освещаются отдельные эпизоды из его прошлых воплощений, когда он совершал какие-то возвышенные поступки, а затем описываются события из последнего рождения, которые привели его к Татхагате. Обычно история заканчивается тем, что герой получает титул великого ученика, но иногда за этим следует продолжение, в котором приводятся дальнейшие эпизоды из его жизни и общения с Буддой. Ещё два важных комментария, содержащих биографический материал это комментарии к Тэрагадхе и к Тэригадхе. Они оба называются Параматхаджапани и считается, что их написал Ачарья Тамапала из Бадарачитхи, который трудился над ними в Южной Индии примерно столетие спустя после Буддхаггоши. Очевидно, что они основаны на более ранних текстах и комментаторском подходе, который был принят в Махавихаре. Эти два текста частично повторяют сведения из комментариев к Агутаре Никая, иногда с интересными вариациями. Содержат внушительные по размеру отрывки из Ападаны и кроме того описывают события, побудившие учеников Будды произнести те или иные стихи. Четвёртый комментарий, оказавшийся кладезем полезной информации, пусть местами и фантастической, это комментарий к Тамападе. Авторство данной работы традиция приписывает Буддхакоше, хотя некоторые современные буддологи оспаривают это. Комментаторы исходят из того, что каждый стих или серия стихов из Тхамопады был произнесён Буддой в ответ на какую-то ситуацию. Зачастую автор описывает непосредственно те обстоятельства, которые побудили благословенного произнести тот или иной стих, а порой переносит нас в прошлое, показывая всю цепочку событий, приведшую к этой точке. Иногда автор затрагивает и истории из прошлых жизней, объясняя кармические причины событий, происходивших с Буддой и его учениками. О методе. Необходимо подчеркнуть, что кроме биографических заметок в комментариях Ни один из доступных нам источников не содержит ничего даже близко напоминающего последовательное жизнеописание великих учеников. На самом деле, во всём палийском каноне нет даже полной биографии Будды. Кажется, самая ранняя попытка составить её представлена в Джатаке Нидане, открывающе комментарии к Джатакам. В комментарии к это дагаваге, который представляет собой самый полный источник биографических сведений об учениках Будды, сделан больший акцент на их сансарическом прошлом, нежели на их деятельности в буддийской общине. А другие комментарии в лучшем случае описывают отдельные эпизоды из их жизни. Таким образом, биографии, вошедшие в этот том, составлялись из отдельных фрагментов, разбросанных по различным текстам и сведённых воедино нашими собственными размышлениями и толкованиями. усложняло нашу задачу ещё и то, что составители Полейского канона излагают материал без учёта хронологической последовательности, как можно наблюдать в современных биографиях и новостных лентах, но подчиняют его структуру воспитательным и мнемоническим требованиям устной традиции. Нам остаётся лишь надеяться, что в тех историях, которые нам удалось воссоздать из отрывистых, не связанных между собой биографических эпизодов из древних текстов, не так уж много нестыковок. Мы стремились изложить имеющийся материал настолько подробно, насколько это возможно сделать в рамках одной книги. При выборе событий, претендующих на включение в книгу, мы похоже отталкивались от тех же критериев, что и составители Полийского канона, а именно мы старались освещать эпизоды, которые наиболее ярко отражают характер того или иного ученика как образца для подражания. а также события, которые подчёркивают особенности его взглядов на отдельные аспекты учения и духовной практики кроме того мы использовали сведения о прошлых жизнях учеников несмотря на то что эти истории зачастую носят полумифический характер они достаточно точно отражают то как в раннем буддизме воспринимали причины тех или иных событий в судьбах великих учеников. Поскольку источниками этих материалов были такие более поздние тексты, как Ападана и Джатаки, мы использовали их лишь в ограниченном количестве, чтобы не затенять более точные с исторической точки зрения сведения, содержащиеся в древних Никаях. Также В составленные нами биографии вошли стихи из Тхирагадхи и Тхиригадхи. В одних жизнеописаниях им отводится отдельный раздел, в других они включены в общее повествование. Наибольший эффект от прочтения этой книги можно получить в том случае, если использовать ее в соответствии с первоначальным замыслом авторов. как источник наставлений и вдохновения на духовном пути. Её не следует читать художественным произведением. Советуем читателю знакомиться не больше, чем с одной главой в день. Постарайтесь почувствовать ученика, о котором читаете. Подумайте о его жизни и учении. попытайтесь найти в его жизненном пути практические рекомендации для себя. Беритесь за следующую главу не раньше, чем через день. Эти истории завораживают, поэтому очень важно умерить своё любопытство и из раза в раз напоминать себе о том, зачем вы читаете эту книгу. А правильная мотивация должна быть такова: читать не ради интересных историй и романтизирования старины, но для того, чтобы обострить своё духовное зрение, благодаря ожившим портретам тех, кто воплотил в себе ранний буддийский идеал человека.